Ислам еще раз кивнул своему собеседнику, как будто тот мог что-то увидеть, и, отключив мобильный телефон, поднял глаза на братьев по борьбе. На лице его была написана «Необычайная скорбь». И сколько же печали было в его голосе, когда он заговорил «Братья!» Русские не вняли голос у разума. Мы лишь хотели освободить своих братьев, выполнивших свой долг перед Аллахом, но они отказались даже говорить об этом. Ислам скинул руки. Видит Аллах, мы не хотели, но у нас нет другого выхода. Мы должны примерно наказать этих георов, дабы в следующий раз слова пророка достигли их высокомерных ушей. Аллах велик! И два десятка братьев, стоявшие на верхней палубе прогулочного морского пароходика, в ответ вскинули автоматы и тоже взревели. «Аллах Акбар!» Они ринулись вниз пассажирским каютам, забитым этими испуганными овцами-христианами. И началась резня. Через два дня весь мир обошли кадры, залитых кровью палуб и коридоров. Но самого страшного – Зрители так и не увидели. Потому что ни один оператор, даже из тех, кто побывал во многих горячих точках и успел многое повидать, не смог пройти дальше первой каюты. Всех тут же начинало выворачивать наизнанку. Корабль был заполнен трупами. Более двух с половиной сотен мужских, женских и детских тел с отрезанными головами. Некоторые, видимо, умерли не сразу и пытались куда-то ползти, оставляя за собой кровавый след и волоча болтающиеся на позвоночном столбе голову. Дети пытались кричать, что было совершенно невозможно с перерезанной гортанью. На телах большинства женщин были пулевые ранения. Наверное, они отчаянно бросались на убить своих детей. И те были вынуждены сначала убить, или обездвижит матерей, чтобы вернуться потом к своему занятию. Часть отрезанных голов убийцы выкинули в море, на корм акулам. Другие засунули в вентиляционные трубы, цветочные горшки, кухонные духовки. Из десятка сложили чудовищный торт посреди большого стола в обеденном зале. Густо залив изуродованные лица сладкими сливками из баллончика. Они хорошо повеселились. Мир содрогнулся. Все понимали, что дело не только в отказе русских, и даже не столько в этом. Можно было обойтись и гораздо меньше. Это была классическая акция устрашения, призванная показать всему цивилизованному миру, кто действительно хозяин положения, и что грозит тем, кто этого не понял. А русские... Ну надо же было на ком-то это показать. Тем более, что и формальный повод имелся. И вот, несмотря на громогласные заявления и грозные призывы, на демонстративные полеты над горами Ирака, Афганистана и пустынями Аравийского полуострова американских F-22, созданных с широким использованием технологии стелс, и британско-французских Торнадо-3М, оснащенных высокоточными бомбами с лазерными головками самонаведения. Всем стало ясно, что цивилизованный мир испугался. Поскольку все эти самолеты, как и авианосные эскадры, грозно бороздившие воды Персидского залива, не имели главного – цели. Ибо те, кто устроил кровавую бойню на мирном туристическом пароходе, не прятались в подземных бункерах. Не сидели в кабинах боевых самолетов и в рубках боевых кораблей. Они не имели ни униформы, ни знаков различия, ни воинских званий. Они не имели ни чести, ни совести, ни Бога в душе. Ибо тот, кто дозволяет творить такое своим именем, не Бог, а самый презренный и подлый из сонма дьяволов, несомненно презираемый всеми другими слугами сатаны. И никто, ни один генерал, ни один политик не знал, что с этим делать. Первую неделю все гадали, как отреагируют русские. У них, конечно, тоже были и свои самолеты, и пара стареньких авианесущих кораблей. Но они чего то не стали поднимать их в воздух или менять курс своих существенно более куцых по сравнению с остальными странами эскадр находившихся в небольшом отдалении от кризисного района. Все ждали резкого заявления русского императора. Но дело ограничилось лишь срочной рекомендацией российского МИДа всем русским гражданам покинуть пределы мусульманских стран и в ближайшее время воздержаться от поездок туда, что выглядело вполне объяснимым в этой ситуации. Да глухо угрожающим заявлением, прозвучавшим из уст пресс-секретаря императорской канцелярии, что империя, дескать, оставляет за собой право на ответ, который она сама сочтет адекватным. Там была еще фраза насчет того, что империя заранее приносит извинения тем странам, которые посчитают, что ответные меры России излишне демонстративны или неоправданно жестоки. Но считает необходимым раз и навсегда показать всем, кто рискнет посягнуть на граждан империи, какая судьба их ожидает. Следующие полгода прошли в некотором затишье. Вернее, в том состоянии, к которому мир привык за последние 15-20 лет. На улицах Израиля взорвал себя очередной террорист-смертник. Полиция захватила очередную тонну низкокачественного, но крайне дешевого арабского героина. Американские бомбардировщики совершили очередной налет на опиумные плантации в Гиндукуше. А британские проутюжили посадки генномодифицированной коки на Косовско-Албанской границе. И кое-что еще по мелочи. А потом взорвалась бомба. Никто так и не понял, откуда они появились. Ислам с двумя телохранителями мира находился на первом этаже. Еще восемь охранников несли службу в саду. Да и остальные дома этой улочки Бейрута были давно выкуплены верными людьми, которые хоть и не принимали непосредственного участия в борьбе, как, скажем, Ислам и его люди, но сочувствовали ей всем сердцем и имели свои довольно многочисленные отряды охранников. После той акции на прогулочном пароходике авторитет бригад «Мстители за мгновенно взлетел. И хотя все маломальски видные легальные духовные деятели Саудовского королевства сдержанно осудили эту акцию, в очередной раз заявив, что ислам и терроризм – это две большие разницы, и ничто не может служить оправданием гибели невинных людей, Свидетельства реальной ее оценки тут же не заставили себя ждать. Во-первых, за первые три месяца в ряды бойцов бригад влилось почти 90 человек из числа закаленных ветеранов, недовольных позорным, по их мнению, бездействием, зажравшихся лидеров Хамас, бригад мучеников Аль-Аксы и других старых заслуженных организаций. А число новобранцев исчислялось уже пятизначной цифрой. Так что, дабы не потерять сторонников и спонсоров, тем пришлось срочно заняться разработкой и подготовкой акций, сравнимых по размаху и жестокости с той, что провели бригады. Во-вторых, и это было самым главным, на бригады мстителей за разеят пролился золотой дождь. Благодаря ему, ислам сумел через подставных лиц приобрести себе дом в одном из престижных районов Рабата и осуществить свою давнюю мечту. Купить красный Феррари. Нет, он был убежденным идейным борцом и ничуть не собирался предаваться пороку и следовать гнилой западной морали с ее развратом и меркантильностью. Его целью в жизни было и оставалось только одно – величие Аллаха и торжество идей пророка Мухаммеда. К тому же дозволять себе излишество в личной жизни было опасно. Ведь сколько закаленных, непримиримых борцов за дело пророка были выслежены георгскими фискальными службами или грязными пособниками этих сынов Иблиса, иудеев, именно по маршрутам движения денег с их банковских счетов, и безвременно окончили свою славную жизнь. Но с другой стороны, правоверные сегодня тоже изрядно заражены вирусом меркантильности. Так что новых соратников одними идеями возвеличения пророка можно набрать только среди сопливых юнцов. Опытные же и закаленные профессионалы требуют несколько иного отношения. Наглядный же пример ислама, щедро вознагражденного Эмиром за столь успешную операцию, несомненно способствовал тому, что очень многие известные бойцы захотели продолжать борьбу именно в рядах, Бригад мстителей заразеят. Пока что прокатиться на своем Ферраре исламу ни разу не удалось. Не до того было. И мир, да продлит Аллах его дни, замыслил нечто еще более грандиозное. Он решил до основания потрясти обитель греха и порока грязно рожденную Америку и сотворить то, что не удалось самому благословенному усами. И нынешним вечером наверху в апартаментах Эмира собрались те, кто готов был поддержать усилия бойцов бригад в воплощении этого великого замысла. Враги возникли как бы ни за ниоткуда. Ислам только мгновение назад бросил взгляд в окно, заметив красный огонек сигареты, тлеющий в зубах одного из охранников. И вдруг слабый порыв ветра всколыхнул портьеру, закрывающую дверной проем, ведущий на второй этаж. Ислам покосился в ту сторону, а когда вернул взгляд обратно, перед ним уже маячила эта фигура, затянутая в темный комбинезон и титановый шлем с поликарбонатным забралом, льдисто блеснувшим в мягком свете бра, освещавших гостиную. Он не успел издать ни звука. Да что там, он и фигуру-то эту заметил лишь мельком, а во что она была одета, вспомнил только потом, когда пришел в себя. Ну, а в тот момент он даже не успел ни набрать воздуха в легкие, чтобы закричать, ни потянуться к новенькой американской М-221 с игольчатыми пулями, ни даже испугаться. Неясная тень, удар и темнота. Очнулся он от того, что качало. Вернее, сначала ему показалось, что качка только в его голове, поскольку чувствовал он себя прискверно. Похоже, похитители... Кто бы они ни были, видимо, довольно долго держали его на наркотиках. Во всяком случае, ощущения, когда он очнулся, изрядно напоминали те, что испытываешь после хорошей дозы опия или добротного героина. Каковой он, в отличие от производных конопли, пробовал всего пару раз в жизни. Некоторое время он лежал, не открывая глаз, пытаясь понять, где находится и кто вокруг – друзья или враги. Последнее было вероятнее, но всегда есть надежда на чудо. Потом открыл глаза. Что ж, чудо произошло. Рядом с ним были друзья. Он узнал Махмуда, одного из охранников Эмира, с которым коротал время в тот вечер, когда на них напали. А Мира, одного из тех, что несли охрану в саду. А чуть поодаль, у другой стенки, валялся и сам Эмир со своими гостями. Похоже, они в тюрьме. В тюрьме? Ислам приподнялся, движение отдалось страшной болью в голове и посмотрел по сторонам. Да, это был корабельный трюм. Причем корабль был относительно небольшим. Скорее всего, каботажный сухогруз. Этакая баржа с мотором. В свои молодые годы Ислам ходил на одном либерите с полностью арабским экипажем в должности палубного матроса. Тот период жизни он вспоминал с крайней неохотой и кое-чему научился. Этот сухогруз был изрядно реконструирован. Его трюм, ранее разделенный на отсеки глухими переборками, был сильно перестроен под тюрьму. И каждый отсек его трюма был превращен в камеру, в которой находилось несколько десятков человек. В перегородках были вырезаны отверстия, забранные решеткой из металлических прутьев а поверху проходил также огороженный решеткой металлический трап, на котором сейчас маячили четыре знакомые фигуры. То есть для того, чтобы определить их как знакомые, Исламу пришлось поднапрячь свою память и припомнить, как выглядел тот, кто напал на него в доме Эмира в тот злополучный вечер. Ислам некоторое время наблюдал за ними, но эти четыре фигуры никак не отреагировали на то, что в соседних камерах Тоже зашевелились. Поэтому Ислам посчитал для себя возможно встать на четвереньки и подползти к Эмиру. Он беспокоился за него. К тому же совершенно не лишним будет в тот момент, когда мир очнется, оказаться рядом с ним первым. Хотя уже было ясно, что они в руках врагов. Ислам не особенно волновался. Он был уверен, что ничего особо серьезного им не угрожает. Изнеженные георы уже давно отказались от того, чтобы как настоящий мужчины нести смерть своим врагам. Так что впереди их скорее всего ожидали комфортабельные камеры, вежливые адвокаты, чинный суд и недолгое заключение, пока братья по борьбе не захватят очередной корабль или самолет и не потребуют их освобождения, которое после первого урока, что он преподал георам, непременно последует. Так что быть первым, кого увидит и мир, когда очнется, совсем не помешает. И мир очнулся через пять минут. К тому моменту рядом с исламом уже торчал Махмуд. Но все равно, как и планировал ислам, Имир увидел его первым. Ислам, где мы? Эмир. Ислам прижал его слабую руку к своему лбу. Нас захватили Геауры. Я готов понести любую кару за то, что не смог обеспечить вашу безопасность. Мы с вашими людьми дрались, как львы, но их было слишком много. Махмуд может подтвердить. Махмуд закивал головой. Эмир сделал знак, чтобы ему помогли сесть. Ислам с готовностью приподнял его. Помогите уважаемому Наилу. Эмир слабо колыхнул рукой в сторону одной из все еще лежавших фигур. Ислам с Махмудом послушно подскочили к указанному телу и подволокли его к эмиру, усадив так, чтобы тот спиной опирался на стенку трюма. Пока они волокли уважаемого Наила, тот очнулся и застонал. О, моя голова! И мир заботливо обхватил своего гостя за плечи. О, мой добрый друг! Простите ли вы меня за то, что из-за моего приглашения вы подверглись таким мучениям? Тут несколько в стороне послышался злобный голос, говоривший по-арабски с заметным акцентом. «Они заплатят мне за все! Я заставлю их расплатиться за каждую минуту, за каждую каплю пота, которую пролью в этом душном трюме!» Все невольно посмотрели в ту сторону. Там сидел маленький толстый человечек с явно христианской, даже скорее иудейской внешностью. Заметив внимание в своей персоне, он склонил голову и в смешном подобии учтивого поклона представился. — Жерар Вержа, адвокат. Эмир всплеснул руками. — О, мой добрый друг, вы тоже здесь? Толстяк осведомился. — Если я не ошибаюсь, передо мной шейх Мухаммед Улислам. — Да, мой добрый друг. Рад с вами познакомиться, но предпочел бы, чтобы это произошло при несколько иных обстоятельствах. Они церемонно пожали друг другу руки. «Как вы думаете, мой добрый друг?» – спросил Эмир. «Кто те люди, что нас захватили?» Толстяк скривился. «Судя по убогости сценария окружающей обстановки, я склоняюсь к мысли, что это русские». «А как вы считаете, чем нам это грозит?» Адвокат пожал плечами. Не знаю, но не думаю, что чем-то серьезным. Я не совершал ничего предусудительного, что можно было бы доказать. Так что, напав на меня, эти ребята вляпались в крупные неприятности. Как только я отсюда выйду, в чем я нисколько не сомневаюсь, им придется изрядно раскошелиться. И мир согласно кривнул. Несомненно, Но не могли бы и мы рассчитывать на вашу, толстяк высокомерно кивнул. Никаких проблем. Наши общие знакомые, которые нас свели, несомненно сообщили вам о моих расценках. Но учитывая обстоятельства, в которых мне придется представлять ваши интересы, я вынужден увеличить их на 20%. Так что если вы согласны, то, он развел руками, я не вижу никаких проблем. Правоверно обменялись взглядами, в которых явно сквозила брезгливость. Затем и мир кивнул, выражая согласие. В этот момент сверху из мощных динамиков, подвешенных у самого потолка, раздался голос. Всем встать, приготовиться к движению. Первым вскочил адвокат. Эй, вы! Я гражданин Франции! Я требую немедленной встречи с представителями французских властей. Я выражаю возмущение тем, как вы обращаетесь с представителями цивилизованного общества. Фигуры, маячившие на верхнем трапе, ничего ему не ответили. Заскрипев, поползла вверх решетка первой камеры. И одна из фигур, махнув автоматом, показала, что ее обитателям пора выходить. Когда большая часть обитателей камеры вышла наружу, двое то ли слишком решительных, то ли слишком глупых бросились на охранника. Тот, не задумываясь, нажал на спуск. Злая очередь резанула не только по нападавшим, но и по сгрудившимся у выхода. Послышались крики боли, и у ислама впервые ёкнуло сердце. Адвокат заверещал. «Эй, вы! Я к вам обращаюсь! Немедленно прекратите этот произвол! Иначе я заставлю вашего императора лично предстать перед Европейским судом в Страсбурге!» Но фигуры все так же, не обращая на его вопли никакого внимания, пинками и ударами прикладов заставили всех выгнанных из первой камеры подобрать трупы из тонущих раненых, а затем также молча переместились ко второй. Когда их вытолкали на палубу, Ислам невольно зажмурил глаза. Снаружи был яркий день, солнце светило вовсю, а вокруг, насколько хватало глаз, было только море. Вся палуба оказалась огорожена высоким, не меньше, чем в два человеческих роста, забором из мелкой сетки. Он поднял глаза. Ах, вот оно что! Свет лился не только от солнца. По периметру палубы были установлены софиты. А рядом с ними громоздились сложные конструкции операторских пультов. Похоже, ее превратили в гигантскую съемочную площадку. Но вот что за фильм собирались здесь снимать? Адвокат, который примолк было, когда стало ясно, что никто не собирается его слушать, отчутившись на палубе, встрепенулся и снова принялся кричать про свое гражданство, про Европейский суд и еще что-то в этом роде. Махмуд, у которого тот орал прямо под ухом, не выдержал и врезал ему по затылку. «Заткнись, надоел!» Толпа стояла очень плотно, поэтому адвоката лишь отшвырнуло настоявших рядом И затем качнула назад. И он тут же завопил. Уважаемый шейх, я отказываюсь защищать этого человека. И тут уж не выдержал ислам. Он заехал адвокату пороже и прошипел. Заткнись. Не будет никакого твоего вонючего суда. Они просто убьют нас здесь и все. Так что закрой свою вонючую пасть, георгская собака, и прими смерть так, как подобает мужчине. Но они не имеют права, запротестовал адвокат. Это же будет нарушение всех международных норм и обязательств, которые они приняли на себя. В России вот уже несколько десятилетий отменена смертная казнь. В этот момент над палубой разнесся все тот же голос: Внимание! Наше судно находится на западной долготы, Северной Широты. Ровно 185 дней назад здесь было совершено чудовищное преступление. Зверски убиты 286 человек. Среди них было 123 женщины и 76 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Голос на мгновение прервался и заговорил снова. На нашем корабле вас тоже ровно 286. Среди вас нет ни одного ребенка и ни одной женщины. И если не все из вас напрямую виновны в том преступлении, то нет среди вас и ни одного, кто не был бы повинен в чем-то другом, не менее кровавом. Более того, все вы либо непосредственно принадлежите к преступной организации под названием Бригада мстителей за разеят», несущей всю меру ответственности за то преступление, либо активно сотрудничаете с ней помогая ей творить свои преступные дела. Голос снова умолк на несколько мгновений, будто давая время тем, кто был на палубе, оценить меру своей вины и закончил. «Мы надеемся, что то, что сейчас произойдет, послужит хорошим уроком для ваших последователей, ибо не испытываем никакого желания повторять это еще раз. Но если этого будет недостаточно...» Голос замолчал. Распахнулись ворота кормовой надстройки, и на палубу вылетели огромные собаки. Брошенный бывший сухогруз нашли только через двое суток. Вернее, власти совершенно не исключали, что за это время на него натыкались уже не раз. Но все, кто всходил на его палубу, похоже, мгновенно бросались обратно. Не в силах вынести зрелище, представшее их глазам и стараясь скорее это забыть. Так что окончательно судно обнаружили уже на подходе к Дарданеллам, когда о каком-то корабле без малейших признаков команды сообщили с английского рефрижератора, который его чуть не протаранил. Когда представители властей ступили на борт, их тоже долго рвало, чему немало способствовала и вонь от загнивших за пару дней на раскаленной палубе труб. Однако гадать о том, что здесь произошло, не пришлось. В капитанской рубке, в кубрике, в радиорубке и еще в десятки мест были разложены кассеты с видеозаписью всего произошедшего и тонкие кожаные папки со списком уничтоженных и кратким перечислением их преступлений. Фильм, записанный на кассетах, был слишком страшен для того, чтобы его демонстрировать по телевидению. Так что большинство каналов ограничилось показом лишь отдельных, самых безобидных фрагментов. Однако, как вскоре выяснилось, несколько тысяч, а по некоторым оценкам даже десятков тысяч человек в разных странах, были вынуждены посмотреть этот фильм от начала до конца. Кого-то ради этого разбудили среди ночи в собственной спальне неясные фигуры в черных комбинезонах. Кого-то такие же фигуры застали в роскошном отдельном кабинете шикарного ресторана. Кто-то заблевал дорогой ковер, устилавший пол дорогого номера самой дорогой гостиницы мира Арабской башни. А кто-то сидение своего великолепного Роллс-Ройса. Очень немногие из тех, кого заставили просмотреть этот фильм, открыли этот факт широкой публике. Но все они на всю оставшуюся жизнь Запомнили негромкий голос, прошептавший им на ухо, прежде чем убрать пистолет от виска и тихо исчезнуть. Ты видел? Теперь подумай, хочешь ли ты быть на их месте?